Ио создавали горожане, которые мало изменились, разве что одежда. Лица их выглядели точно так же, как и сейчас, озабоченные всё той же жаждой любви или наживы. Большой зал столиков и диванчиков блестел вопросом: сколько женщин отмороженных судьбами заливают свою неопределённость пирожными и кофе?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 Бросалось в глаза, что многие из них вышли выгулять своё одиночество. По обыкновению они брали два пирожных себе и ему. Одни медленно кромсали сладкое, прежде чем закинуть за створки губ, затем тщательно пережёвывали. Другие напротив, ели жадно и быстро, глотая большими кусками. Всё как в сексе, подумал я, замечая довольную тень удовлетворения на их лицах. Главное результат. Меня отвлекла официантка. Что желаете? Мне, чтобы время быстрее шло. Может, вам лучше в бар? Я за рулём. Тогда могу предложить новинку кекс ожидания и чайник чая с бергамотом, добавил я. Я ставил ненадолго общество сладкое ежик и посмотрел в окно, где сновали люди. Они всё время жили для меня за окном моих зрачков.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 Она быстро кинула сумку на диванчик за моим столом и поцеловала меня. "Ну что ты такой задумчивый? Ещё смысл в жизни?" ответил я расплывчато. "Ну и как? Его не было, пока не появилась ты." Трипач поцеловала на меня в губы. "А разве ты не заметила? Теперь я полюбил просыпаться рано. Догадайся, зачем?" заказал я официантке чай с эклерами. «Чтобы горы свернуть на работе», — ответила мне Кира, скинув шарф и устроившись рядом. «Нет». «Чтобы вовремя выйти из дома и увидеть рассвет?» «Мимо. Всё гораздо проще. Просто теперь я люблю обнаружить тебя, любимую женщину, рядом. Изящную, голую, прежде чем не ускользнёшь заваривать кофе. Если честно, я в растерянности. Зачем я тебе?»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 «Тише!» — испуганно посмотрела Кира. «Да что ж такое происходит со мной?» — продолжил я на полтона ниже. «Точнее, почему именно со мной это происходит? Почему ты не могла быть чьей-нибудь другой сестрой?» Я всё время задаю себе этот вопрос, способен ли я, имею ли я право, задушивший только что этими руками, посмотрел я на свои пальцы, запачканные кремом ожидания. «Тише!» Одну любовь, посигать на другую. Считай, что тебе дали вторую попытку. Подола мне салфетку Кира. Послушай меня. Я влюбилась в твои руки задолго до того, как ты прикоснулся ко мне. Наблюдала, как они спокойно держали руль, когда ты вёл машину, как уверенно разделывали мясо, когда ты готовил жаркое, как нежно вели за талию сигарету, которая, казалось, начинала тлеть сама собой от их страсти. Сильный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 «Тебе не идёт торговаться. Настоящие чувства никогда не смогут жить по рыночным отношениям. Я люблю тебя, и никакие другие купюры не платёжеспособны. Если говорить о возрасте, как о времени, то ты не смеешь его упускать, сколько бы тебе ни было». «Вот за что! Вот за что я её полюбил!» — отвечал я сам себе. «Да» за душу, за ту самую редкую человеческую душу, которой было так много, что как бы далеко я ни уходил, всё равно оказывался бы в её тёплых родных объятиях. Чёрт, иногда мне кажется, что не ты, а я, умудрённый любовным опытом женщина, пытаясь тебе что-то втолковать, слегка нахмурились её брови. Да нет, ты молодая и красивая, и с этим не поспоришь. И сейчас я бы очень хотел убрать с твоего лица эту грусть и озабоченность. Да разве я против? Я могу быть как угодно: весёлый, грустный, печальный, сумасшедший. Не надо обращать внимания, его надо уделять. Улыбнись, разлил я чай, взял инициативу в свои руки вместе со своей Клерой и протянул ей. Зачем? откусила она. Вот ты же уникальна, а грустные все на одно лицо. Откусил я вслед за ней своё пирожное. Хорошо. Так и не удалось ей улыбнуться. Чем займёмся вечером? А что? Любовь ещё не пришла? Пришла и ушла, разве ты не заметил? Она была в образе официантки. Почему ушла? Она ещё вернётся, за счётом. В таком случае это будет брак по расчёту. Так ты согласен прожить со мной всю свою жизнь? Ущипнула меня она за предыдущую реплику. А что, я похож на сумасшедшего? Нет, на никогда не поздно им стать.